Глава 13. Альтернативную службу мне оформляли при телефонном участии начальника главпур Советской армии, военно-морского флота и моего старого старшего товарища Алексея Алексеевича Епишева. Я помню тех, кто дал мне путевку в жизнь. Она же производственной мощности и в облегченном режиме, у меня же и вне армии, дел не в проборот. Поработать ближайшие три года на его ведомство совсем не против. Да и при «против» пришлось бы. Это ж Красная Армия. Ее только на руках носить и расписываться в большой и светлой любви. Вполне искренне. Договорились встретиться в воскресенье в доме Судоплатовых для передачи мне конкретного плана. Он у хитрых армейских дедов уже давно готов. Но мне можно вносить коррективы. Соловей в клетке не поет. И в принудительном порядке подряжать меня на ту или иную творческую активность нет смысла. Если в моей голове нет годного контента по установленной свыше теме, я его и не придумаю. Домашние от принесенных грустным мной новостей печалится и сочувствовать не стали. Вилка откровенно ржала, вспоминая, как много я делился с ней мечтами о службе. Мама просто радовалась, что меня не забреют на два, а то и три года. Дед Паша подкалывал. Траву красить это тебе не торпеды с пулями ловить, то здоровье нужно. А бабушка Эмма привычно держала нейтралитет. А где папа Толя? Ясно, опять на работе ночует. Большая у нас страна, и сельскохозяйственных проблем в ней все еще уйма. К утру я полностью восстановил душевный покой, не так уж и хочется на самом деле в казарме жить, а жить в ней хотя бы половину времени мне бы пришлось для выстраивания мифа ⁇ Ткачов служит как все ⁇ На самом деле зря я вообще про армию мечтал. Даже без учета железяк в плече, совать меня в отдаленный гарнизон, прямое вредительство в масштабах страны. Как минимум валюты и внутренних сборов не досчитаются из-за пауз в производстве контента. На самом деле, подозреваю, о моей негодности знали все, кроме меня. Никто же даже не удивился. Ну а мне череда покушений и неприятностей затмила взгляд. Ну, какой из меня инвалид? Теперь придется инвалидность оформлять задним числом, подав пример неоспоримости решений системы, пусть даже самых тупых. Копаться в океане после торбедирования, значит, можно. Можно ловить пули и попадать в заложники, а на тумбочке стоять, оказывается, нельзя. Пофигу. День предстоял важный, поэтому, по пути в канцелярию, я напитывался решимостью и репетировал в главе выступления перед съездом. Собрать его в кратчайшие сроки получилось, механизм-то отлажен. Всю сегодняшнюю ночь в Москву с самолетами и поездами собирались члены ЦК Волкеса. Большинство от этого будут не невыспавшимися и растерянными. Это помогло бы даже без учета масштаба моей личности, а с ней проблем вообще не будет. Со снятием Тяжельникова сложностей никаких, но оно тоже маскировка, и на этапе подготовки к фазе, к фазе 2 может прилететь сверху. Будем надеяться на эффект неожиданности, неповоротливость государственной машины и попустительство любимого дедушки. Впервые на моей памяти парковка у канцелярии была забита целиком. Подавляющее число высокопоставленных комсомольцев в канцелярии полный рабочий день не проводят, занимаясь делами на местах. «А вон, на месте для инвалидов, давайте встанем». — указал я на свободный пятачок с пиктограммой. — Я же негодный, и мне можно. фыркнул в пятый припарковался, и мы пошли в канцелярию. В коридорах и кабинетах царили суета и непонимание. Что-то в секретариате решили. — Да вас тоже повестку не доносили. Не люблю я эти внеочередные собрания. Может, из-за автоматизации, я слышал, планируют ЭВМы выдавать? Опять какой-нибудь девил из секретариата нажрался, а снимать без решения съезда боятся. — Вон Ткачев идет. Спроси, он точно знает. — Сам спроси. — Да ну, ты этого мурдоворота видел? Ну его. Не дав товарищам набраться решимости и таки спросить, я ускорил шаг. — Таньку кооператор Йойной в Италию увез на весь отпуск. — Моему лишь бы на диване лежать, да на даче шашлык жарить. Тьфу! Хотел Лёшку в МГИМО пристроить, а никак. Даже Илья Андреевич посодействовать не смог. Квоты, говорит. Гайкова сняли. Неужели подтяжельникова копают? Тс, ты чего? Уши везде. В приёмной обнаружился Никита Антонович. Секретарь привычно тарабанил по клавишам ИВМ, а стоящий на тумбочке принтер с натужным скрипом выбрасывал из своих недр отпечатанные листы. Многозадачность — это важнейшая фича, и башковитые товарищи успешно ее реализовывали уже сейчас. Никита Антонович может запустить условные шахматы, о ком продолжит распечатывать документ и держать в оперативной памяти текстовый редактор. — Передовикам автоматизации киберпривет! — поздоровался я. Хохотнув, секретарь ответил стандартным добрым утром. Мудро воздержался от вопросов, касательно начинающего через час с малым съезда, и я прошел в кабинет. Опустившись в кресло, тоскливо вздохнул. На свободный от корреспонденции стол. Сегодня снова почти никакой работы. Секретарь ЦК КСМ, это что, Синекура? Надо будет залезть немножко секретные документы, проверить. Вдруг нагрузку распределяют так, чтобы мне не досталось. Ладно, сам придумаю. Включив комп, я как-то машинально открыл шахматы. Вызвать кого-нибудь? Нет смысла. С такой башкой из меня получится ультимативный шахматист мирового масштаба. Я знаю все общепринятые комбинации, могу просчитать партию любой сложности, а самое главное, в отличие от компьютера, я могу импровизировать и блефовать. Короче, даже в моих глазах, нечестно, Поэтому даже соваться не стану. Вздохнув, вот бы с Лехой в приставку порубиться. Я переключился на текстовый редактор и набросал план конкурса среди кинологов. Отборы, как обычно, на местах, а большие финальные соревнования в телеке. Среди конкурсов — поиск взрывчатки, сигарет, алкоголя. Все на время и никаких наркотиков. Этой заразы в Союзе нет и не будет, если не считать любителей покурить всякого из южных республик. Это на их совести. И в центральные регионы, как правило, не просачиваются. Но как только уровень жизни и объем грузоперевозок позволят сформировать черный рынок нехороших веществ, Придется разворачивать профильную пропаганду и жестоко карать интересантов сроками вплоть до пожизненного, а особо крупных игроков — смертной казни. Мы, конечно, не филиппины, мы и побольше будем, но у нас и силовой аппарат несравнимый, а у людей к выпадающим из симулякра гражданам около нулевая терпимость». Появится на районе притон, и через несколько часов о нем уже будет знать участковый, со всеми вытекающими. Нам тут такого не надо. Потому что, забив на проблему на год-два, мы получим неискоренимую наркоманию на всех уровнях. В войне с которой государство безуспешно будет сжигать многие миллионы рублей и человека-часов. Лучше давить зародыши и не пущать напишу докладную записку про это. Уже писал, но вдруг забыли. Эх, вся страна на одном мне держится, а я ведь даже к срочной службе негодный. Через двадцать минут распечатка была отправлена в Кремль. Делать снова стало нечего, поэтому я подошел к окну посмотреть на очередную экскурсионную группу, прибывшую посмотреть политехнический музей. Больше всего на свете ненавижу даже не капитализм. Он, как ни крути, приятен, если деньги есть. А вот такую вот работу, когда на рабочем месте ты быть обязан, но делать нечего. Время тянется ленивой и калой, скука поглощает естество. В голову лезут тысячи вариантов того, как можно было бы потратить нерабочее, рабочее время полезнее или хотя бы веселее. Когда рабочая нагрузка распределена равномерно, рабочий день проходит почти незаметно. Но в канцелярии, похоже, мне такого счастья не светит. Выглянув в приемную, я не без зависти посмотрел на стучащего по клавиатуре секретаря и спросил. Никита Антонович, у всех секретарей ЦК Ксм работы так мало, а у секретарей-секретарей много». Перестав набивать текст, секретарь откинулся на стуле и пожал плечами. Я бы не сказал, что у меня много работы. обыкновенный документы — оборот. Касательно вашей нагрузки, она точно такая же, как у других секретарей ЦК. — Мы что, тунеядцы? — грустно вздохнул я. — Если у секретаря ЦК в ЛКСМ мало работы, значит, аппарат работает, — успокоил меня Никита Антонович. — Дайте мне каких-нибудь бумажек попечатать, — попросил я. — Скучно. — Берите, конечно, — проявил щедрый секретарь и дал мне пачку выбранных на машинке листов. — Эти данные нужно занести в таблицу. Очень удобно на ЭВМ это делать. Кстати, а эти и просто перепечатать. Стало совестно. Без ЭВМ перепечатывать бы не пришлось. — Пофигу. Даже в мои времена документооборот во многих структурах не стал сугубо. И положенные физические бумажки продолжали класть в не менее физический сейф. До начала съезда я успел перепечатать все, отправить файлы Никите Антоновичу почтой и попить чаю под привычный видеоряд за окном. Профессиональная деформация на лицо никакого волнения. Когда я первый раз лез под пули с целью подставить товарища Брежнева, меня натурально трясло, и только осознание значимости дела позволило мне не подавать виду. Ну а теперь, после долгой череды неприятностей, я смотрю на эту аппаратную борьбу, как на детскую песочницу, тоже мне подвиг одного деда на другого заменить. Да страна и не заметит. Но заметит фазу два. Она получится громкой, и за нее мне может прилететь. Ну, а кто Андропову виноват, что он меня не спрашивает? Я же на нормальное дело всегда подпишусь. Просто, блин, скажи, Сережа, надо... Карту мира мягкой силой перерисовываю. Денег стране приношу уже почти как торговля нефтью. Про внутренние реформы, ускорение научно-технического прогресса и говорить нечего. Да на мне шрамов, как на прошедшем путь от 41 до 45 года, ветеране. Неужели хотя бы иллюзии контроля над собой не заслужил? Слишком велика разница в возрасте все-таки. С высоты прожитых лет кремлевские старперы воспринимают меня малолеткой, которого можно нагружать явочным порядком. А сами, мать вашу, до сих пор не осознали пагубности маргинализации социалистического движа. Вон Назию на в нынешней версии, посмотреть. мир и благорастворение. Все замирились, везде нормальные диктаторы сидят, торгуют свое удовольствие. А ведь в моей реальности Китай был утрачен до самого крушения страны. Вьетнам воевал с Китаем, полпот исполнял такое, что у всего мира волосы дыбом вставали. Сильнейший пропагандистский рычаг для врагов. Американцам наших сукиных сынов иметь можно. Они же на силы добра в эти времена не претендуют. Да они и потом не стеснялись. В мире, где кончились враги и гегемону, можно все. Ну а у нас одно слабое звено во внешней политике осталось. Черное телом и душой. Грустно. Но быть нормальным империалистическим хищником мы себе позволить не можем. Придется притворяться до победного конца. В компании секретаря и Пятого мы спустились вниз и через черный ход прошли за кулисы зала для съездов Через обычный вход пройти сложно. Народу тьма тьмущая, и только благодаря хмурой роже Пятого нам давали дорогу в забитых коридорах. Секретариат уже был в сборе вместе с товарищем Тяжельниковым. Опытный аппаратчик должен догадываться, зачем это все. У них чутье почти звериное. Но виду не показывал, со спокойной улыбкой пожал в мне руку. «Изменение в устав нести необходимо. Хорошо, что вы проявили инициативу, Сергей Владимирович». «Инициативу касательной идеологии и движения тебе проявлять положено. Ты же главный». «Вся страна прет вперед, как на дрожжах, а мы, получается, отстаем, — улыбнулся я в ответ. — Отстающим быть неприятно». Комсомол должен работать, если не на опережение, то хотя бы в ногу с партией и правительством. Безусловно, покивал Евгений Михайлович. Я поручкался с остальными, подмигнул прилюбодею Лазареву. Тебя ждет блестящая карьера в полноценном ЦК, но улыбнись. И доносящийся из зала шум начал стихать. Пора. Выбравшись из-за кулис, я профессионально окинул взглядом в зал. Битком, телекамеры работают, журналисты с блокнотиками, в готовности номер один. И занял свое место. Мое место в президиуме между Варданяном и Лазаревым. Первый сидит по правую руку от Тяжельникова, последний по правую руку от меня. Но символизма искать не стоит. Местничество у нас еще при империи, и сживать пытались, и рассадка никакой роли не играет. Сидящий с краю модератор поправил очки и зачитал в микрофон наши имена с должностями. Перечисление закончилось положенными, в таких случаях, бурными и продолжительными аплодисментами. Ага, внеплановый съезд — большая радость для всех нас. Далее модератор зачитал короткую повестку дня. Пункт 1. Внесение изменений в уставы ЛКСМ с учетом сложившихся в стране экономических, идеологических и социальных реалий и в соответствии с генеральной линией партии. Докладчик Евгений Михайлович Чижельников. Пункт 2. Доклад о важности личной инициативы. Докладчик Сергей Владимирович Ткачев. Когда аплодисменты смогли, Евгений Михайлович зачитал с листа длинный и запутанный доклад минут на 20. Сильно подготовился, но лучше бы просто сказал. Устав надо менять. Потому что от его доклада, не выспавшихся из-за спешного приезда в Москву делегатов, начало клонить сон. А озвученный текст старательно избегал конкретики, предлагая сегодня признать необходимость менять устав. А как именно менять? Предлагалось подумать все вместе. Подумать вплоть до следующего планового съезда 17 по номеру, который назначен на 1974 год. Неплохо так времени, но подумать отсыпали почти три года. Тяжельников закончил и в дело снова вступил модератор. «Выношу предложение товарища Тижельникова, на голосование. Прошу поднять воздух комсомольские билеты за внесение изменений в устав». Красные книжечки, в том числе наши, взметнулись в воздух. Единогласно. Но протокол потребовал от модератора предложения. «Прошу поднять билеты тех, кто против внесения изменений в устав». Ни одного. «Принято единогласно». Подытожил модератор, и зал утонул в аплодисментах. Через три минуты тишина вернулась. — Товарищ Ткачев, прошу, — передал мне слово модератор. — Мне листочки не нужны. История первого в мире государства рабочих и крестьян не была простой. С самого его зарождения. Двадцатиминутная речь представляла собой короткий конспект на тему, почему страну так штормит с каждым новым правителем. Здесь и про снижение темпов научно-технического прогресса, и о невозможности за пару поколений воспитать нового человека, об объективных проблемах до дореформенной экономики и, мое любимое. Путь к победе коммунизма будет долгим, но это не повод не идти по этому пути. Сейчас, когда свойственная молодому государству рабочих и крестьян наивность и максимализм изжиты, изменившийся мир потребовал пересмотра, безоговорочно принимаемых на веру нашими предшественниками догм. Марксизм-юнизм не религия, товарищи, а наука. И, как всякая наука, стремится к развитию с учетом накопленного опыта и выученных уроков. Одним из таких уроков является признание Советским Союзом важности личной инициативы, как в экономике, так и в других сферах общественной жизни. Будучи материалистами, мы обязаны смотреть правде в глаза. Наша страна за последние годы изменилась, и изменилась к лучшему. Аплодисменты. В связи с описанными мной изменениями, жизненно необходимой для окончательной победы социализма на планете и дальнейшего улучшения уровня жизни трудящихся социалистических государств, является кадровая работа. Евгений Михайлович Тяжельников всю жизнь трудился на благо советского государства. На его счету множество достижений, включая образцово-показательную организацию ударных строек. Нету других достижений, просто аппаратчик, которого держали за умение спокойно разбираться с текучкой и личную преданность дорогому Леониду Ильичу. Признавая заслуги и учитывая безупречный послужной список Евгения Михайловича, я с большим нежеланием вынужден поднять вопрос о почетной отставке товарища Тяжельникова с должности первого первой секториации КВЛКСМ по причине без инициативности. Евгений Михайлович — прекрасный организатор и преданный нашему делу товарищ, но обновленная страна требует обновленного комсомола. Позволю себе говорить прямо, окинув взглядом напряженные лица в зале и краем глаза, наблюдая покрывшееся потом лицо Тяжельникова, заявил я. Два года назад партия внесла изменения в устав. Два года Евгений Михайлович закрывал глаза на расхождение его суставом вверенной ему организации. Даже сейчас, когда съезд в полном составе признал необходимость перемен, товарищ Тижельников отложил их внедрение на долгих три года. Я замолк, зал запоздало захлопал. Евгений Михайлович укоризненно посмотрел на меня, я ответил тихим вздохом и легким пожатием плеч. Не больно-то оно мне и надо было, и это правда. Модератор постучал по микрофону, призывая к тишине, покосился на первого секретаря, потом на меня, и мудрый решил не вставлять палок в колеса. «Э — -э, Голосуем, товарищи! Прошу поднять комсомольские билеты за снятие с должности первого секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения Михайловича Тяжельникова. До самого конца преданной партийной дисциплине Тяжильников поднял собственный билет вместе с залом и секретариатом. «Против!» Против никого не оказалось. Члены ЦК же себе не враги. «Единогласно!» — огласил беспощадный вердикт модератор. «Евгений Михайлович, могу я попросить вас дать комсомолу напутственное слово?» — проявил я цинизм. Тижельников игранул уже и десять минут поговорил о том, как много он сделал на своем посту, но Ткачев, собака такая, прав. Новые времена требуют нового руководителя. Красиво уходит, Евгений Михайлович, сохрани его достоинство. Бывшему первому секретарю похлопали, и я явочным порядком взял слово. Предлагаю провести плановый 17-й съезд 10 декабря сего года. До него мы успеем выработать изменения в устав и подобрать достойную замену Евгению Михайловичу. Проголосовали все ожидаемо «за». Предлагаю назначить временным исполняющим обязанности первого секретаря ЦК ВЛКСМ Ивана Араратовича Варданяна. Продолжил я устанавливать свои порядки. Снова единогласно. Товарищ Вордонян взял слово, поблагодарил за высокое доверие и в соответствии с нашей с ним договоренностью инициировал фазу 2. Настоящий комсомолец обязан обладать чистотой как внутрополитического, так и внешнеполитического понимания. Настоящий комсомолец обязан интересоваться международной жизнью, привлекая для этого не только наши лучшие в мире средства массовой информации, но и научные и научно-популярные здания. Согласно опубликованной в свежем номере журнала «Азия и Африка сегодня» статье кандидата экономических наук Владимира Васильевича Крылова, В Центральноафриканской Республике набирают силы националистические и монархические. Главным их вдохновителем является Жан Бедель Бокасса, действующий президент. Он обманул наших товарищей из внешнеполитических ведомств обещаниями построить Центральноафриканской Республике социализм. Помогать несчастным, ограбленным колонизаторами странам Африки наш интернациональный долг. Однако мы не должны позволять использовать человеколюбие советского человека в качестве дойной коровы. Зал неумолимо погружался в пространство. Выдернулись среди ночи, заставили проголосовать за снятие первого секторя, а теперь зачем-то рассказывают про Африку. «Наши внешнеполитические ведомства работают на твердую отлично», – продолжил Вардонян. «Установление социализма в некогда капиталистических странах, укрепление международных связей с союзными социалистическими силами – это очевидные и крайне значимые успехи, характеризуют работников внешнеполитического аппарата наилучшим образом». Однако от ошибок и голокружения от успехов не застрахован никто и тактические плюсы от поддержки режима диктатора Бакассы могли затмить товарищам глаза. На долгой дистанции Бакасса послужит рычагом маргинализации социалистического движения в глазах капиталистического обывателя, отдалив неизбежную победу социализма во всем мире. В связи с этим, как временно исполняющий обязанности первой секретаря ЦК в ЛКСМ, Я выношу на голосование вопрос о проведении митинга на Красной площади с требованиями прекращения экономической и дипломатической поддержки режима диктатора Бакасы. Назначить его предлагаю на завтра. Суббота. Удобно. Работай! — шикнул я на растерявшегося модератора. Трясущимися руками, сняв очки, он с видом идущего на казнь вынес вопрос на голосование. Товарищи книжечками трясти не спешили, поэтому мне пришлось подать пример. Следом за моим билетом в воздух взметнулись остальные. Единогласно.